так как не стоило рисковать, открывая люк, ведущий в их кубрик. Мы с волком Ларсоном отрезали Керфорту его изувеченный палец и зашили рану. Магрич, стряпая, подавая нам кофе и поддерживая огонь в печке, все время жаловался на боль в боку и клялся, что у него сломано одно или два ребра. Осмотрев его, Мы убедились, что у него сломано целых три. Однако мы отложили его лечение до следующего дня, главным образом потому, что я ровно ничего не смыслил в этом деле и хотел сначала прочитать что-нибудь о переломах ребер. «Не стоило, пожалуй, жертвовать жизнью Келли из-за разбитой лодки», — сказал я волку Ларсону. Но и сам Келли тоже немного стоил», — последовал ответ. «Спокойной ночи». Мне казалось, что после перенесенных испытаний я не смогу уснуть. Меня невыносимо мучила боль в пальцах, тревожила судьба трех пропавших шлюпок, а шхуну все так же неистово швыряло по волнам. Но глаза мои сомкнулись, едва голова коснулась подушки — И в полном изнеможении я проспал до утра, в то время как призрак, никем неуправляемый, один на один боролся с бурей. Глава 18. На следующий день, пока шторм понемногу утихал, Мы с Волком Ларсоном почитали кое-что по части анатомии и хирургии и принялись лечить Магриджу его переломы, а когда волнение несколько улеглось, Волк Ларсон начал крейсировать к западу от того места, где нас настигла буря. Тем временем команда чинила шлюпки и шила для них новые паруса. Нам все чаще и чаще стали попадаться промысловые шхуны, Почти все они тоже искали свои потерянные шлюпки, а заодно подбирали и чужие, если встречались с ними в море. Большинство судов промысловой флотилии находилось к западу от нас, и рассеянные в океане шлюпки искали спасения на первой встречной ими шхуне. Мы сняли две наши лодки со всем экипажем «Сиско», а на другой шхуне Сан-Диего обнаружили к великой радости волка Ларсона и к моему немалому огорчению смока с Нилсоном и Личем. Таким образом, к концу пятого дня мы недосчитывались только четверых Гендерсона, Холлиока, Вильямса и Келли, и решено было возобновить охоту. Следуя за стадом котиков на север, мы начали встречать опасные морские туманы. Мгла проглатывала спущенные шлюпки, как только они касались воды. На борту шхуны через равномерные промежутки трубили в рог, и каждые четверть часа стреляла сигнальная пушка. Шлюпки все время то терялись, то находились вновь. Согласно морским обычаям, Их принимала на борт любая шхуна с тем, чтобы потом возвратить хозяину. Но волк Ларсон, у которого не хватало одной шлюпки, поступил так, как и следовало от него ожидать, завладел первой отбившейся от своей шхуны шлюпкой, заставил ее экипаж охотиться вместе с нашим и не позволил ему вернуться к себе на шхуну, когда она показалась вдали. Помню, как охотника и обоих матросов, наставив на них ружья, загнали вниз, когда их шхуна проходила мимо, и капитан справлялся о них. Томас Магридж с таким удивительным упорством, цеплявшийся за жизнь, вскоре начал опять ковылять по палубе и исполнять свои двойные обязанности Кока и Юнги. Джонсон Ильич... Больше прежнего подвергались побоям и знали, что по окончании охотничьего сезона им не сносить головы. Остальным тоже жилось, по милости капитана, как с собаком, причем этот безжалостный человек заставлял их работать до полного изнурения. Что же касается меня, то мы с Волком Ларсоном кое-как ладили, хотя я не мог отделаться от мысли, что мне следовало бы убить его. Он необъяснимо притягивал меня к себе и вместе с тем нагонял на меня неописуемый страх».